Глава в о с ь м а Кто бы мог подумать, что у одинокого мужчины, не особо заботящегося о своем внешнем виде, может скопиться столько вещей. д ж е м м а схватила мешок в половину своего роста и с трудом потащила к выходу из спальни. Полиэтилен зашуршал по доскам пола. Это шестой мешок из о д и н Одиннадцати. Когда она просила разрешения разобрать одежду, казалось, это займет пару часов. Но никак не два дня. Два? Дня. Хотя вчера она ходила мимо комнаты до обеда, это чувство не прошло. Странное чувство, не дающее вторгнуться в спальню Престона. Оно, как и в первые дни после его смерти, сковывало руки и ноги и сдавливало грудную клетку. Джемма нашла себе уйму других занятий: разместила объявление о найме администратора, сварила кофе, п р о т е р л а пыль, посидела над накопленной бухгалтерией. Но так ведь не могло продолжаться вечно. И вот теперь, больше суток спустя, запах старых тряпок, пыли и мужского одеколона образца т р и д ц а т и л е т н е й давности будто навсегда впитался в кожу и волосы. Поселился в носу. Даже еда и кофе приобрели его резкие нотки. Будто в доказательство в носу защекотало. Джема остановилась и громко чихнула. В воздухе на свету лампы заклубились мелкие частички пыли. Неясно, как Иэн спал здесь прошлой ночью и как будет спать этой. Комнате теперь нужна уборка. Но пусть взрослый мальчик разбирается с этим сам. Ему не понравился клининг? Значит, сам найдет тряпку и ведро. д ж е м а снова перехватила мешок двумя руками и потащила дальше. Сделав несколько шагов, вывалилась в коридор и рывком приставила ножу к стене. Вряд к пяти таким же. На каждом мешке уже был приклеен стикер с надписью «Благотворительность». В спальне остались стоят ь четыре со стикерами на выброс. и один последний, без наклейки. Над его судьбой еще нужно подумать. Джема устало покрутила плечами, развернулась к двери и пошла назад. Как же все-таки скоротечно время, и как ужасно сознавать, что 60 лет жизни человека в итоге может поместиться в стеклянную банку и 11 полиэтиленовых мешков. Джема остановилась на пороге спальни и непроизвольно поежилась. За окном тоскливо завыл ветер, как бы поддакивая мрачным мыслям. С Престоном они познакомились пять лет назад. Джемма только закончила бухгалтерские курсы и стояла на бирже, когда в дом на холме потребовался администратор. Она ухватилась за вакансию, как за спасательный круг. Ей нужна была работа. Любая. В тот день она надела лучший брючный костюм. Он остался со школы. Зачесала назад уже тогда короткие волосы и пошла на собеседование. От воспоминания, как сильно потели ладони, и все внутри дрожало, Джемма тихо, невесело хмыкнула. «Кажется, будто все было только вчера. Пять лет пролетели, как пять дней. Хорошие пять лет». Она подошла к очередному мешку. На этот раз с надписью «Мусор». Схватила его и потащила к выходу. Тогда, пять лет назад, ее встретили подъездная дорожка, засыпанная черноземом, плохо ухоженный дом стадии ремонта, и хозяин. В заношенных штанах свитере с торчащими нитками и растоптанных кроссовках, полуседой, заросшей щетиной, с острым взглядом синих глаз. «Мисс Хант, значит!» рявкнул он, привалившись к администраторской стойке, искрестив руки на груди. «Ты хоть совершеннолетняя!» и окинул ее таким колючим, изучающим взглядом, что по спине побежала струйка пота. Однако нельзя было показывать страх, как перед хищником, который бросится, Как только поймет, что его боятся, Джемма расправила плечи и заложила руки за спину. «Мне двадцать один», — спокойно проговорила она. «Вы, мистер Ройс?» — храбрилась, конечно же. «А ты как думаешь?» Он вскинул брови с проседью. «С недавних пор здесь только один, мистер Ройс. Проходи, смотри объем работы». Престон мотнул головой в сторону левого коридора с кабинетом и сам пошел вперед. «А есть и другие Роисы?» Она сама не поняла, зачем спросила. Просто он уже тогда произвел впечатление человека без семьи. Но Престон обернулся и снова окинул ее изучающим взглядом. «Есть!» Он насмешливо крякнул. «Мой сын, но он неблагодарный говнюк. Это все, что тебе пока стоит о нем знать». И тогда страх вдруг отступил. Спустя годы пришло понимание, что вообще-то ненормально уходить вот так, вглубь чужого дома с незнакомым мужчиной. Но тогда Джема об этом совсем не думала. Хотя Престон не очень-то располагал к себе, а его гостиница начала давить на плечи, едва Джема переступила порог холла. Но, возможно, именно поэтому она и почувствовала себя лучше. В своем чистеньком выглаженном костюме она ощутила себя в этом доме как новая мебель, не класса люкс, но и не с блошиного рынка. Престон принял ее на работу без вопросов. Ему действительно нужен был администратор, причем еще лет сто назад. А потом обязанности стали расти, и помогать пришлось во всем подряд. Однако сколько бы всего Джема н е делала в гостинице, насколько тщательно не познакомилась с каждым углом, даже после замужества она понятия не имела, что в хозяйской спальне есть небольшая дверь, ведущая в чулан. и что за ней прячется склад одежды. Всегда казалось, что у Престона на все про все есть одна куртка, двое штанов, четыре футболки и два свитера. Кто бы мог подумать, что у одинокого мужчины, не особо заботившегося о своем внешнем виде, может скопиться столько вещей. Седьмой мешок стал рядом с шестью предыдущими. Спустя несколько минут там же оказались восьмой, девятый и десятый. Джемма вернулась в комнату, остановилась в центре цветастого ковра и, забросив руки за голову, сильно размяла шею. Мышцы болезненно потянулись. Из груди вырвался глубокий вздох. Никто не предупреждал, что все это будет настолько выматывающе. Джемма обессиленно уронила руки, подняла голову и осмотрелась. Кажется, впервые за два дня. И замерла. Грудь снова стянула обручами. Горло подступило горечь. Без гор рубашек, кофт, джинсов и старых изъеденных мулью курток комната вдруг стала казаться пустой. Вот и все. Престон выехал из своей спальни почти окончательно. Остался всего один мешок, и его нужно показать и н у Язвительному, колючему, насмешливому. Боже, как же сильно он похож на отца, хотя на просьбу о разборе вещей отреагировал на удивление нормально. Джемма в тот момент уже приготовилась отбиваться, а он всего-то всадил несколько тоненьких иголочек. Ничего серьёзного. И он так и не освоился в этой комнате, хотя прошла уже неделя. Ветер снова пронёсся за окном, завыл в камине. Джемма стрельнула взглядом в сторону звука. Как ни странно, она до сих пор не воспринимала это место комнаты Иэна. Просидела здесь два дня, но совершенно не думала о нём. Возможно, потому что его одежда после... великой просушки, улеглась назад в сумке. А ноутбук, чем он все-таки занимается, перекочевал в кабинет, и в этой спальне не осталось ничего, указывающего на личность обитателя. Возможно, только взбитая постель и доказывает, что в ней кто-то спит. И от этой мысли по телу прокатилась неясная волна. Джемма прошла мимо двух спортивных сумок, медленно приблизилась к кровати, опустила руку и почти бездумно повела пальцем по изножью. и вдруг взгляд споткнулся о какой-то предмет одежды. Что-то черное, небрежно брошенное на смятую простыню. Мужское, естественно. д ж е м а запнулась на полушаге. И как она не заметила черное пятно раньше? Наверное, его не было видно из-за горы скомканного одеяла. Чуть не пропустила. Она быстро обогнула кровать, схватила тряпку и начала разворачивать. В какой мешок? Благотворительность, на выброс или на рассмотрение? Кань развернулась, упала волной, и в руках оказалась обычная черная футболка. Длинная, свободная. Джемма просканировала ее изучающим взглядом. Не полежавшая в шкафах, не только что выстиранная. Явно недавно ношенная на широких плечах. До носа дотянулся тонкий запах геля для душа, смешанный с чем-то еще, чем-то личным, мужским, у д о р о ж а щ и м А сознание пустило ток по венам и отдалось дрожью в руки. Эта футболка — не того мужчины. Пальцы ослабли. Кань начала выскальзывать. Чёрт. Джемма резко подхватила футболку. Мягкий, видавший вид отрикотаж, приятно лёг в ладонь и пощекотал запястье. По коже побежали мурашки. Здравый смысл потребовал немедленно швырнуть майку на место. Однако... Джемма замерла. Воздух в лёгкие стал проходить короткими рывками. Она во все глаза уставилась на чёрную ткань. Это же идиотизм! Она два дня утопала в мужских вещах, просто вещах, кусках тканей и ничего. Однако сейчас от солнечного сплетения начало кругами расходиться тепло и заполнять каждую клеточку. Джемма завороженно погладила футболку большим пальцем, и подушечку пронзили маленькие электрические импульсы. Это точно ненормально. Обычная тряпка не может источать столько энергии и не может так легко перебивать засевший в носу запах одеколона. «Однако вот они, импульсы, и тонкий запах геля для душа, мужской, настоящий!» Хрустальную тишину комнаты разбил резкий звук телефона. Джемма вздрогнула, швырнула футболку на кровать и отпрыгнула в сторону. Сердце центрифугой зашлось в груди, задний карман джинсов завибрировал. «Твою мать!» — шикнула она в пустоту и прижала руку к горлу. «Это всего лишь телефон, только телефон, но так ей и надо!» «Нечего хватать всё, что плохо лежит. Дура!» Во всём в и н о в а т о обострённое чувство одиночества. Она резко влезла в карман, вытащила телефон и, мельком глянув на экран, прижала к уху. «Мама!» «Как всегда вовремя!» «Да!» «Ты про меня забыла?» В ответ прилетел обиженный детский голос. «Чёрт! Не мама!» Ещё один удар под дых. Джемма глубоко втянула носом воздух, тихо выдохнула. «Привет, моя солнышко!» протянула она. Постаралась, чтобы голос прозвучал как можно воодушевленнее. Однако в ответ такого же не последовало. «Ты меня не забираешь!» Серьезно констатировала Мия. Деланный энтузиазм вышел из тела вместе с очередным вздохом. д ж е м м развернулась, обошла кровать и присела на деревянное изножье. у с т а л о свесила голову. «Я же говорила, что приеду в воскресенье!» Волосы закрыли лицо короткой ш т о р ы а сегодня какой день?» «Я хочу домой!» Очередная проблема, которую придется решить. И это так же неприятно, как оторвать пластырь. И так же неизбежно. «Подожди еще одну ночь, и все. Я обязательно приеду завтра». «Не приедешь», — выпалила девочка. «Ты меня бросила, что ли?» «Боже». «Да, похоже, со стороны выглядит именно так». «Мия!» д ж е м а подняла руку и прикрыла глаза. «Я никогда тебя не брошу, понятно? Просто в эти недели дома было много работы. «Я же говорила, помнишь?» И в трубке стало тихо, почти. Громкое злое сопение начало судорожно врываться в динамик. И ведь сколько раз об этом говорили. Могла ли Джема забрать ее раньше? За неделю ничего не изменилось. Ситуация с Иеном все та же. Но за это время Мия уже дошла до предела. «Мия!» Осторожно позвала Джема. «Помню». Последовал мрачный выпад. Джема откинула голову назад и посмотрела в потолок. Кажется, глубокой обиды удастся избежать. Попроси бабушку уложить тебя спать пораньше, чтобы завтра быстрее наступило, хорошо? Ладно. Ещё один колючий ответ. А я куплю тебе вишнёвый пирог. Честно? В этот раз в голосе примешалось недоверие. Джемма тихо хмыкнула. ч е с т н о п р и ч е с т н о Она опустила голову и уставилась в пустой камин. А теперь дай бабушке трубку, я хочу с ней поговорить. Сейчас. «Я тебя люблю», — добавила она. «Я так не думаю», — скептически припечатала Мия. Брови Джеммы поползли на лоб, а из динамика послышался топот ног. «Господи!» Когда она успела вырасти настолько, чтобы отвечать «Я так не думаю» на признание в любви. «И так теперь будет всегда?» Джеммы сильно потерла висок и зажмурилась, прислушалась к быстрым шагам. Она с трудом смирилась с той стадии, когда Мия начала таскать немногочисленную косметику, «Делать из своего лица полотно абстракциониста и являться на глаза с восклицанием!» «Я красивая!» В первый такой выход Престон выронил книгу и попытался замаскировать дикий хохот приступом кашля. «Все, дальше начнутся мальчики!» Заявил он тогда, вытирая с т е к а ш и е по щекам скупые мужские слезы. Как оказалось, был неправ. Я так не думаю, наступил и раньше. Как-то очень незаметно. Топот стих. Послышался шорох и скрежет. Мобильник перекочевал из рук в руки. «Откуда у тебя мой телефон?» Тут же раздалось восклицание мамы. И дальше уже в трубку. «Я не видела, что она забрала телефон». «Ну, теперь все ясно». д ж е м а открыла глаза и уронила руку. «Уже не важно. У вас есть какие-то планы на завтра?» «Только выспаться и ждать тебя». «Ладно». Она медленно поднялась деревянного из ножья, медленно побрела к выходу из комнаты. «Если ничего не изменится, приеду с утра. Успокой её как-то, а то она предъявляет мне, что я её не люблю». Лилиан поражённо охнула. «Мия, ну что?» Донеслось до Джеммы. «Что ты наговорила маме?» «Не ругай её!» Вклинилась она снова. «Просто успокой и уложи пораньше». Мама тяжело вздохнула. «Ладно, как скажешь». Джемма вышла в коридор, свернула к себе в комнату, но звук удара в дверь остановил на полушаге. «Семь часов вечера. Какого чёрта?» Джемма резко сменила траекторию и крутанулась в сторону лестницы. «Кто-то пришёл», — бросила она в трубку. «Мне нужно идти». «Не задерживайся завтра», — успела проговорить Лиллиан. «Постараюсь». Джемма, не глядя, сбросила вызов и побежала вниз. Варианта всего два. Алекс или случайный постоялец. Лучше бы не Алекс. Хотя на самом деле он воспитанный и может быть даже приятным. и уж точно не сделала ей ничего плохого. Однако Джемма не могла объяснить это отторжение даже самой себе, и сначала его внимание не доставляло неудобства. Но позавчера его пришлось выставлять почти силой. Отреагировал он только, когда Джемма сослалась на скопившуюся бухгалтерию. Бумажная волокита подействовала на юриста отрезляюще. Однако новую отговорку она не придумала. Она добежала до середины пролета, обогнула разворот лестницы и посмотрела вниз. Конечно же, никакого постояльца. Алекс уже стоял в холле, переминаясь ноги на ногу. И с ожиданием смотрел вверх. Напротив него вальяжно привалился к администраторской стойке Иэн. Его длинная кофта натянулась на плечах из-за скрещенных рук. Короткие пряди вывалились на шею из неаккуратного узла на макушке. Домашнее растение первым прибежало на стук. Удивительно. как он оторвал задницу от кресла. Джема затормозила и схватилась за перила. «Привет, Джем!» проговорил Алекс. Спокойно и как-то будто осуждающе. Какого хрена? «Александр опять пытался выломать нашу дверь». Пронесся по холлу хриплый голос Иена. Однако сам он не обернулся. «Как думаешь, зайка, может, он фетишист и стоит ему ее подарить?» Я снова звонил, у тебя было занято. Нетерпеливо перебил того юрист. Брови Джема заметнулись на лоб. Он сейчас серьезно пытается ее отчитать. Вот как. Она сделала шаг еще на ступеньку и медленно пошла вниз. Неудивительно, я говорила с мамой. Протянул он. И в этом коротком «Ага» просквозило одобрение. р о с с не скрываясь, фыркнул. Джема подавила желание закатить глаза. «Не из-за Ройса». «И тебе не пробивался параллельный звонок», — прибавил Алекс, с любопытством наблюдая за ее спуском. «Боже, как много нужно о себе мнить, чтобы ждать оправданий!» «Алекс, уже вечер!» Она проигнорировала вопрос, дошла до низа лестницы и остановилась у подножия. «У тебя что-то случилось? Нужна помощь?» Сегодняшний день был достаточно трудным, чтобы удерживать маску вежливости и вести долгие пустые разговоры. Алекс будто на секунду растерялся, переступил с ноги на ногу, знакомым жестом поправил очки за дужку. «Нет, конечно нет», — пробормотал он. «Просто решил узнать, как ты». «Все хорошо, но не стоило тратить время, правда». Джемма развела руками. «Можешь не волноваться, мы нормально уживаемся, все условия соблюдаются и о никуда н не с о б и р а е т с я сбегать». «Однозначно не собираюсь». Ройс вдруг круто развернулся и стрельнул в нее удивленным взглядом поверх грубой оправы очков. «Меня вдруг так потянуло к корням?» Если Алекс сам не может придумать внятное оправдание своим п р и е з д о м она сделает это за него, чтобы всем было легче. Женщины ведь должны проявлять чудеса так-то. Алекс будто вспомнил, что в холле есть кто-то еще, перевел холодный прямой взгляд на и е н а и прищурился. тебе «Никуда не нужно идти. Может, какие-то дела ждут?» Уголок губ последнего поднялся в кривой ухмылке. «Нет, абсолютно». Иэн демонстративно выставил средний палец и поправил съехавшие по носу очки. «Я тут вот заметки просматриваю, знаешь ли». Он нащупал под рукой пачку бумажных стикеров. «Но вы не отвлекайтесь». Губы д ж е м ы непроизвольно дрогнули. «Засранец». Переведя взгляд на стойку, он схватил в левую руку валяющийся здесь же карандаш и принялся что-то небрежно выводить на бумаге. Алекс заметно жал челюсти. Очевидно, какой-то его план начал рушиться. «Дже...» Он перевел на нее строгий взгляд. «Не хочешь поужинать где-нибудь?» А вот и план. Брови снова взлетели на лоб. Сейчас... Рука Инна на секунду замерла над стикером. Но больше он, на удивление, никак не отреагировал. Его покусал тактичный паук? «Ну да», — повел плечом Алекс. «Тебе, наверное, нужно помочь с наймом персонала». «И где связь?» Джема мысленно поморщилась. «Почему он так раздражает? Симпатичный мужчина, всегда чистый, опрятный, и с хорошей профессией. Почему же каждый раз, когда он включает опекуна, хочется вернуться в спальню забитой?» Ты вроде бы хотела найти нового администратора. Продолжил он. Может быть, еще бухгалтер нужен? Ты теперь одна и не сможешь делать все одновременно. Зайка, ты бухгалтер? Не отрываясь от стикеров, стрял Ройс. Я мог бы помочь с поиском. Договорил Алекс. В общем, обсудим за ужином. И на секунду вскинул ресницы и посмотрел на него с дурашливым любопытством. Привезете мне пиццу?» Выгнал брови он. Какой же говнюк! В этот раз Джемма все-таки закатила глаза. «Это очень мило, Алекс. Спасибо, но нет. Только сейчас она отошла от лестницы, обогнула стойку и остановилась за ней, как за стеной. Уже поздно, и...» «Еще только семь вечера», — ставил он. «Из бухгалтерии я справляю сама, ь с так что еще один человек не нужен». Джемма быстро дернула мышкой. Экран ноутбука засветился. Кажется, прикрываться стойкой и ноутбуком становится уже нормой. «А объявление по поиску администратора я уже разместила, так что ты зря сорвался из дома. Мог позвонить или написать». Взгляд зацепился за одинокую заполненную строчку на экране в разделе е б р о н и р о в а н и я о боже!» Возглас вырвался так стремительно, что Джема не успела его сдержать. Стоящий по ту сторону стойки Иэн резко вскинул голову. Алекс нахмурился. «Что такое?» «Спасение». «У нас бронь на понедельник». Джейма растерянно перевела взгляд с одного лица на другое. Только появилась. Минуту назад. «О, боже!» Иэн скопировал ее тон, прикрыв рот ладонью, а в синих глазах плеснулась насмешка. «Нужно позвонить и подтвердить». «Срочно, срочно!» о о греть бы его чем-то, но не сейчас». «Прости, Алекс, но...» Она круто развернулась к гостю. «Конечно!» — он тут же, п о н и м а ю щ е кивнул. «Постояльцы превыше всего!» «Да!» «Я пойду!» Он снова поправил очки за тонкую дужку, вытянул из кармана брюк-ключ от машины и попятился к двери. Как легко его убедить отступить, когда дело касается работы! Может, он не такой уж и плохой человек? Иэн пристально проследил за капитуляцией. Все-таки неловко его вот так выставлять, он ведь помогал вести дела. д ж е м а тихо откашлялась. «Еще раз спасибо за предложение!» Он снова кивнул. «Но мы ведь поужинаем в другой раз, да?» «А нет. Бита все еще просится в руки. Поговорим об этом позже». Джемма попыталась растянуть губы в улыбке. «Пока!» Дверь закрылась с обратной стороны. Холл погрузился в тишину. Последние силы начали вытекать из тела. д ж е м а уперлась ладонями в стол, свесила голову и вздохнула. Плевать на Ройса. Пусть даже его синие глаза при этом сощурились и остро впились в нее взглядом. «А подтвердить бронь?» Вальяжно п р о с к р и п е л он. Странный он человек. В какой-то момент начинает казаться, что он отпускает свою озлобленность и пытается посмотреть на все под другим углом. Но потом мимолетное ощущение рассеивается, как дым. Джемма вскинула голову. Размашисто потёрла лицо ладонью и снова уронила руку. «Это всего один щелчок мыши. Я уже подтвердила». Она без смущения заглянула в его глаза за стёклами очков. «Номер на двоих. Предварительно на три дня. С вероятностью продления». «Очень вовремя, да?» «Похоже, до него не сразу дошло, что б р о н настоящая. Здесь только зашоренный Алекс не усмотрел комичность и фарс в ситуации». «Если ты о том, что нам нужны постояльцы...» «То да», — припечатала Джемма. «Поселю их в конец коридора. Они наверняка будут три дня непрерывно стонать». Иин изломил губы в ухмылке. е <хе> Резко пронеслось по х о л у «Ну-ну, завидуешь?» «Не больше твоего». Он вдруг навалился на стойку и подался вперед. Его лицо стало приближаться к Джемме. Она застыла, кровь в венах в одну секунду набрала разгон и застучала в висках. «Что он, черт возьми, делает?» Ройс чуть отклонился в сторону, замер в нескольких дюймах от ее лица и глубоко втянул носом воздух рядом с ее шеей. По коже моментально прошли щекочущие мурашки. «От тебя пахнет Престоном!» Хрипло пронеслось рядом. И Иэн начал так же медленно отстраняться. Голова отдалилась. Он вернулся на свое место. Но мурашки с кожи не исчезли. И что это сейчас было? Он ее нюхал? Джемма незаметно вцепилась пальцами в край стола. В горле засел ком. Я два дня ковырялась в его вещах. Сделанным спокойствием констатировала она. Прозвучало почти нормально. Ностальгировала, наверное. Иэн снова навалился на стойку, но дальше не пошел. Вспоминала, как пробиралась пальчиками под его майку, гладила дряблую кожу, царапала спину. Ты же царапала спину. Он коротко дернул бровями, и в его глазах заплескалось море. Ком в горле начал расти, однако перед глазами поплыла совсем другая картина. Крепкая обнаженная спина, прикрытая только в самом низу. Летая рука в татуировках, свисающая с кровати, каштановые волосы, з а в е с и в ш и е лицо и з а ц е п и в ш и е с я за щетину. Джема ущипнула себя за руку под столом. — Я все не могу понять, р а й с Она прищурилась. — Ты ревнуешь его? или меня. Это должно было его задеть. Однако он не поспешил отстраниться. Губы снова скривились, а взгляд на секунду замер на её губах. Боже тебя упаси узнать, как выглядит моя ревность. Ин поднял руку и совершенно неожиданно маснул пальцем по кончику её носа. Зайка. С этими словами он резко оттолкнулся от стойки и размашисто вышел в левое крыло. д ж е м а осталась стоять на месте. Абсолютно. Напрочь оглушенная. Что это было? В конце коридора закрылась дверь. Щелчок вывел из ступора, и она устало рухнула на стул. Колени начали мелко подрагивать. Джемма зажала между ними ладони и бездумно уставилась в экран. Он снова это сделал. Размыл почву под ногами и скрылся триумфатором. Не человек, а не спокойное зимнее море. И ведь из него вышел бы отличный союзник, лучший, если бы он только захотел слушать, захотел посмотреть на ситуацию чуть иначе. За его широкой спиной можно было бы спрятаться от всего мира. Он способен сломать кого угодно. Если захочет, согнет в бараний рог одной фразой, переступит и пойдет по жизни дальше. Но он упрямо стоит по ту сторону черты. Конечно, для него вся ситуация выглядит однозначно и мерзко, Но он не дает и шанса на оправдание. И что он там делал с бедным бумажным стикером?» Джемма вытянулась, нашарила рукой на стойке небольшой квадрат и стянула вниз. Осторожно зажала уголок двумя пальцами. На клочке бумаги оказалась нарисована мишень с сердцем, якобы приколотым на булавку, анатомическим сердцем. Небольшим, но ювелирно проработанным. Его оплели карандашные вены и артерии. Рельеф отбрасывал растушеванные тени на мишень, а длинная булавка отбрасывала тень уже на всю композицию в целом. И над самой мишенью резким, но красивым почерком протянулось слово «Александр». Джемма во все глаза уставилась на рисунок, уложила лист на стол, склонилась над ним и прижала кулак к губам. Это было сделано за несколько минут разговора небрежным мельканием карандаша, зажатого в длинных пальцах? Серьезно? Все мелкие детали, растушевка, подпись. И вот это Престон не поощрял и пытался вырастить из пацана что-то толковое. Глаза закрылись. д ж е м а глубоко втянула носом воздух. Если все так, значит, дела обстояли еще хуже, чем казалось. Она приподняла ноутбук, осторожно подвинула под него рисунок и поставила на место. «Пусть будет там». Подняла руку, потерла кончик носа в том месте... где до него без церемонно дотронулся мужской палец и посмотрела на ладонь. На коже остался размазанный след грифеля.